Глава 44. Я открыл крышку полученного от Мансура мобильника и прошелся по меню. Увидел слово «память». Там была только одна позиция. Я позвонил, и через пару гудков мне ответил мужской голос. Прежде я этого голоса никогда не слышал. «В чем дело?» — спросил незнакомец. «Чего это ты так рано звонишь?» «Дай-ка мне Фентон», — сказал я. «Уже? Шутишь, что ли?» Мне сказали в любое время. Или ты как-то по-другому понимаешь смысл этих слов? Ладно, повиси минутку. Я услышал, как стул отодвигается, скребет ножками по деревянному полу. Потом шаги, всего пять. Не очень-то торопливые. Длина шага обычная. Открылась дверь, снова шаги, еще восемь. Звякнули ключи, открылась еще одна дверь. И снова мужской голос, теперь уже мне знакомый. эй ты тебе звонят. Только давай по-быстрому». Не слышно, чтобы дверь закрылась. Обладатель знакомого голоса не двинулся с места. Через десять секунд я услышал стук, скрип и шаг, стук, скрип и шаг. Это, опираясь на костыль, шла Фентон. Еще через десять секунд в трубке послышался ее голос. «Да?» «Ну что, сильно соскучилась?» «Учусь мириться с неприятностями». «Потрясающе! Ты там давай держись! Скоро еще позвоню!» Я нажал на отбой и сунул мобилу в карман. Мансур протянул мне пачку двадцатидолларовых купюр. «Это на жратву бензин. Там пятьсот баксов. Хватит с лихвой». За гостиницы уже отстегнули. Я положил денежки в карман. Потом он выдал мне листок бумаги. На нем были написаны указания, как ехать. «От руки». Сначала отсюда до трассы Ай-10 в западном направлении. Потом до мотеля в местечке под названием Биг Спринг, штат Техас. Там на ваше имя заказан номер. На утро, когда будете выписываться, вас будет ждать факс. В нем инструкции на завтрашний день. Помните, вести себя надо тихо, тише воды ниже травы. Держитесь подальше от любых проблем. Мансур вручил мне ключ. «И последнее», — сказал он, — «если я тебя еще когда-нибудь встречу». «И что же ты сделаешь?» — спросил я, подошел к фургону с кормы и поднял заднюю дверцу. «Подставишь задницу для очередного пинка?» В грузовом отсеке был только один предмет — алюминиевый контейнер на колесиках, очень похожий на тот, что я видел вчера в школьном актовом зале на месте, обозначенном словом «подготовить» и того же размера. шесть футов в длину, три фута в ширину, четыре фута в высоту. Единственная разница в том, что на длинных его боках были написаны черной краской с помощью трафарета слова «Организация масштабных мероприятий». Я дотронулся до букв, краска была сухая. Над этими словами в верхнем правом углу расположился ряд цифр, тем же шрифтом, но размерами поменьше. Их было шесть, Может быть, номер серии? Или инвентаризационный номер? Что-нибудь в этом роде. Контейнер был достаточно велик, чтобы в нем уместилось устройство с тремя артиллерийскими снарядами. Я в этом не сомневался. Но вот проверить, так ли это на самом деле, я не мог. Как и убедиться в том, что там вообще что-то находится. Крышка была посажена наглухо, закрыта на висячие замки, всего восемь штук. Новенькие, блестящие и тяжелые. А по сторонам, поближе к крышке, имелся ряд отверстий, диаметром в полтора дюйма. И вся эта штуковина была закреплена оранжевыми тросиками, которые тянулись от нее к приваренным к полу машины железным петлям. Всего их было шесть, туго натянутых и сверхпрочных. Все выглядело так, будто кто бы не взялся проверять содержимое контейнера, обязательно столкнется с серьезной проблемой. «Все, пора ехать», — сказал Мансур, расхаживая взад и вперед вдоль автомобиля. «И помни, если остановишься, мы сразу об этом узнаем. Свернешь с маршрута — узнаем. Сунешь нос в агрегат — узнаем. И тогда тебе придется платить. И этой бабе тоже. Уж за этим я пригляжу. Лично. Сниму на видео и пришлю тебе. Понял?» Я не мог не задаться вопросом, насколько важную фигуру этот громила представляет собой для Дендонкера. Какова будет его реакция, если я выкрою минутку и доделаю то, что не доделал вчера? Очень соблазнительно было узнать. но ну, просто очень-очень. Но я усилием воли заставил себя оставить Мансура в покое. До поры до времени. Зачем ставить под удар всю свою миссию? Тем более, что Фентон все еще находится на вражеской территории. И вообще, удача улыбается тому, кто умеет ждать. Я опустил заднюю дверь фургона и запер ее на щеколду. «В таком случае тебе надо усвоить следующее. Во-первых, я буду останавливаться, чтобы выпить кофе. Причем довольно часто. И тут не может быть никаких разговоров. Во-вторых, мне надо будет сделать крюк. Совсем такой маленький. Заехать на улицу с той стороны дома. Вчера я поставил там свою машину». а в ней лежит одна штука, которая мне очень нужна. «Что за штука такая?» «Чемодан Фентон». «Зачем тебе он?» «Не мне, а ей». «Когда я доставлю вашу посылочку, и Дин Донкер ее отпустит, мы с ней должны встретиться». Мансур немного подумал. Он понимал, что находится в сложном положении. Признаться в том, что у ден Донкера и в мыслях нет отпускать Фентон, или в том, что он понимает «я не стану делать то, чего они от меня хотят», он не мог. «На параллельной улице, говоришь?» «Да». «Хорошо, я поеду с тобой», — сказал он и направился к дверце рядом с водителем. Кресло водителя предусмотрительно уже было полностью сдвинуто назад. Все зеркала настроены прекрасно. Управлять этой машиной – дело нехитрое. Я завел двигатель и тронулся. Спокойно проехал первую улицу, нормально преодолел пару поворотов, доехал до конца. В несколько приемов сначала вперед, потом назад развернулся на узенькой улочке. Задним ходом подал свой грузовичок к «Шевроле» с тыла, остановился и вышел. Ключей у меня не было, и багажник я открыть не мог. После того, как меня обшмонали, Ден Донкер оставил их у себя. поэтому я открыл дверцу водителя и нашел рычажок снятия блокировки багажника. Мансур открыл его крышку, сунул голову внутрь и, пока я шел к нему, уже успел расстегнуть на чемодане молнию. Он порылся в нем, смешав в одну кучу все, что было аккуратно уложено, пытаясь выудить что-нибудь ему непонятное, но, похоже, не нашел ничего такого, к чему можно было придраться. Ничего такого, чем бы я мог воспользоваться, чтобы обезвредить взрыватель бомбы или как-то иначе сорвать их заговор. Он в последний раз пробежал пальцами по поверхности чемодана, закрыл его, вытащил из багажника и поставил на тротуар. «Так и быть», — сказал он, — «можешь взять его. Все, поехали». Я обошел вокруг чемодана, подошел к машине и открыл заднюю дверцу. Ей очень может понадобиться еще одна вещь. С этими словами я взял рюкзак, который успел подхватить в Линкольне после аварии возле гостиницы «Кордон». «Погоди-ка, не торопись», — грозно вскинулся на меня Мансур. «Что в нем?» «Только вот это». Я достал из рюкзака протез Фентон и сунул ему в морду. «Без него ей трудно ходить». Мансур отпрянул назад. «Хорошо, можешь и это взять». «Все, давай, убирайся отсюда». Думаю, Фентон была права, когда говорила, что люди почти всегда шарахаются от всего, что связано с ранами и увечьями. Мансур уж точно был из таких. И ему было этого достаточно, и больше совать нос в рюкзак, не припрятаны ли там еще чего-то, он не стал. Мансур пошел обратно в дом, а я отправился в путь выполнять дендонкеровские указания». Благополучно выбрался из лабиринта последних запутанных улочек на окраину городишки и выехал на длинную и прямую, как стрела, дорогу, которая шла мимо дерева. Того самого места, где я познакомился с Фентон. На этот раз засады там никто не устраивал, вообще никого не было, ни живых, ни мертвых. Я ехал не торопясь, степенно, как какой-нибудь старый хрыч, который отправился на свои развалюхи совершить еженедельную загородную прогулку. Я ведь не забывал о том, что именно стоит в моем грузовом отсеке. Не очень-то хотелось, чтобы эта зараза взорвалась, если я въеду в какую-нибудь выбойну, или чтобы меня остановила дорожная полиция и попросила открыть дверцу. Я понимал, что встретить в этом захолустье полицейский патруль маловероятно, но береженого Бог бережет. Время от времени я не забывал бросать взгляд в зеркало заднего вида. Хотелось знать, есть ли за мной хвост или нет. но вроде никого не заметил, ни черных линкольнов, ни потрепанных джипов, поэтому поглядывал и вверх на небо. Нет ли там, случайно, какого-нибудь легкого самолета или геликоптера, или же дрона? И снова безрезультатно. Но это меня не удивляло. В принципе, я поверил словам Мансура, который сказал, что за мной будут постоянно наблюдать. Но, скорее всего, они на бомбу поставили маячок, или куда-нибудь на машину, или же и туда, и сюда. Но это мне никак не повредит, для меня это даже хорошо. Если честно, я собирался этим воспользоваться».